Часть десятая Потребовалось всего несколько ударов, чтобы тяжелая крышка разлетелась в щепы. Тот, кто появился в отверстии люка, не был тенью, только оказался значительно мощнее всех предыдущих гостей. Раздва Сникер смотрела на косматую голову громадной твари и вдруг совершенно четко осознала, что видит перед собой не просто оборотня. Их королеву. «Те они пропустили тебя вперед, милочка? Какая честь для меня!» Синие глаза раз-два-сникерс потемнели до густого цвета вечернего неба, когда она напрягла большой палец, что касался холодной стали спускового крючка. «Ну, давай!» Тварь заревела, мотнув головой. «Давай!» — заорала на нее раз-два-сникерс. «А то передумаю! Угощу тебя серебром!» И тогда она решила, что у нее начались галлюцинации. что ее бедная психика не выдержала. Галлюцинации, наверное, милосердная, но она тут же осадила себя. Ей хватило решимости вспомнить, что она находится в Икше, проклятом городе призраков, демонов и видений, и, скорее всего, имеет дело с безжалостной манипуляцией ее психики, дарящей напрасные грезы и надежды. Чтобы она не успела уйти, не успела вышибить себе мозги. потому что все дальнейшее стало происходить одновременно. И эта нежность... Раздва Сникерс не услышала собственный скрип зубами, когда начала давить на спусковой крючок. И все-таки дернула головой. Это глупая птичка, горлица, раджа. Это ее крылья хлопают в воздухе, обдувая лицо, и светом воспоминаниям наполняют мрачное пространство. Мы всегда будем вместе, малышка. Рука на спусковом крючке ослабла, потому что источник этого света, беспощадного, невыносимо нежного, совсем рядом, там, над люком, как множество ярких светлячков, громадная тварь, черная королева оборотней, да такая, что все прежние виденные раздвасники рассказались просто карлицами, начинает подниматься из люка. Рев, от рокового прыжка отделяют считанные мгновения. И эти мгновения словно замирают. Могучие плечи человека-волка покрыты густой переливающейся шерстью. Лишь самые концы, как благородная сединой, посеребрены сумраком. Мощные челюсти застыли в страшном оскале. Медленно падает капля густой слюны. И свет. Там, между раз два сникерс и люком. Только искрящиеся точки... Множество светлячков уже сложились в законченный образ. Настолько любимые, что от этой нежности теперь можно задохнуться. Девушка. Та, что была когда-то светлой королевой детства. Раз-два Сникерс замирает в неподвижности, хотя большой палец на прежнем месте готов утопить спусковой крючок. И черная тварь. Самый могучий оборотень из в этом проклятом городе вдруг заскулил, наткнувшись на этот свет, дернулся и стал подвывать, не сводя взгляда с той, что стояло перед ним. Подвывать все более плаксиво и все более одиноко. И никто из оборотней не посмел вторить своей королеве в ее песне смертельной тоски. А девушка, Лия или ее призрак, Протянула руку и ласково коснулась морды зверя, словно это был не оборотень и не человек-волк. И так они стояли, хотя секунду уже двинулись вперед. раз -два, Сникерс выдохнула. Глаза зверя... Они не просто были осмысленными. — Привет, щенок! — печальное любище произнесла Лия, так и не отведя руки. — Помнишь меня? Решил побыть волком. Глаза звери не просто казались осмысленными. Они были человеческими. И в них стыла боль, непомерная тоска. Только эти глаза невозможно было спутать. «Хардов?» — вдруг подумала раз-два Сникерс. Чудовищная догадка словно резанула что-то внутри ее головы. «Хардов стал королевой оборотней?» И как бы в подтверждение Лия обернулась и кивнула ей, а потом сказала так, как говорила всегда, как будто не прошло столько лет, и как будто она не была мертвой. — Привет, малышка.